Глава восьмая. Развернув карту, увидишь кинжал. Дживей очнулась внезапно. Она открыла глаза, не сразу понимая, где находится. Воспоминания последних недель смешались в бессмысленное полотно ярких картинок, поэтому ей пришлось напрячься, нащупать в памяти последнее. Дракон. И она должна была умереть? в которой уже, собственно, раз за последние недели. Незнакомый густой металлический запах витал в воздухе, сладкий и едкий одновременно, забивающий нос и затрудняющий дыхание. Аромат казался ей мерзостным. Сейчас она едва ли смогла бы представить, что в будущем он будет приносить ей сладостное чувство удовлетворения, ассоциируясь с победой в очередной битве. Дживей на силу совершила глубокий вдох и ощупала ребра, убедившись к своему удивлению, что она в порядке, поднялась на ноги. Глаза к темноте привыкали быстро. Ее красным глазам вообще было комфортнее в сумраке, нежели в дневном свете. Сделав шаг, Дживей сразу же запнулась обо что-то, и, не удержав равновесие, упала. Руки угодили во что-то мягкое, она провела руками вдоль препятствия, и ее накрыло острым приступом тошноты. «Труп!» «Нет, даже не так!» Дживей подняла голову и осмотрелась. Вся пещерная зала была усеяна трупами. Светлые, солдаты, темные. Все они были мертвы. Тела лежали так плотно друг к дружке, что не было ни единого шанса пройти мимо, не наступив ни на кого. В пещере случилась настоящая кровавая бойня. Многие тела были разорваны на куски, не съедены, но потрепаны. Во второй раз Дживей пришлось сдержать подступающую тошноту. Это существо, дракон, все еще было здесь? Дживей не помнила почти ничего из того, что было до того, как она потеряла сознание. У нее вроде были сломаны ребра, Но, очевидно, сейчас она была в полном порядке. Дживей присела, нащупала камень под одним из трупов и кинула тот в стену, пригнувшись. Ответом ей была тишина. Возможно, дракон пока сытый? Или уснул, опять вжавшись в стену? Ей стоило убраться отсюда поскорее, радуясь внезапно предоставленной свободе. Дживей аккуратно выбирала, куда ступить, когда шла к выходу, но чавкающий звук заставлял содрогаться каждый раз. Не успела она далеко отойти, как тело под ней застонало. «Великие силы!» — пробормотала Дживей, наклонившись. Звук издала темное, и она еще дышала. «Где болит? Я помогу тебе!» Ответа не последовало, Но Джи Вей принялась расчищать тёмную от тел сверху. Она аккуратно убирала с неё чьи-то руки и ноги, пока не застыла. На животе у тёмной зияла огромная рана, несовместимая с жизнью. — Ты что-нибудь знаешь о лечении? — пытаясь звучать спокойно, задала вопрос Джи Вей, вглядываясь в лицо тёмной. Та что-то прошептала, живей нагнулась, прислоняя ухо к ее самому рту. — Тенистая прогалина, бессмертный учитель, — пробормотала она что-то невнятное. «Что — Что? Темная уже не ответила. Она больше не дышала, а ее неподвижный взгляд был устремлен прямиком на Дживей. — Прости, что не помогла, — закрыла ей глаза Дживей. Теперь Дживей не могла просто уйти. Следовало проверить, не остались ли еще живые в пещере. Ей нужен хоть какой-то проводник в этом мире, иначе ее свобода может оказаться очень недолгой. Тела были разбросаны в беспорядке по всей пещере, но чем ближе к выходу, тем больше их становилось, словно они пытались сбежать, но не смогли. Дживей подходила к телам по очереди, Прислушивалась к дыханию, прикладывала палец к пульсу. Иногда вновь подкатывала тошнота, особенно когда руки слишком легко проваливались в тело или касались ран. Запах, стоявший в пещере, дурманил. Дживей пыталась не обращать внимания на него, но сладковатый аромат становился все навязчивее. Продвигаясь постепенно к выходу из пещеры, она заметила, что темных становится все меньше — Большая часть погибла в пещере, играя роль живого щита для светлых. Она уже почти смирилась, что в живых не осталось никого, когда заметила одну темную в сидячем положении. Она тяжело дышала и держалась за бок. — Ты жива! — джевей бросилась к ней. — Давай я тебе помогу! Темная едва заметно качнула головой. — Я поднимусь. — Сама! — джевей кивнула и принялась разглядывать ее. Тонкие черты, острый нос и раскосые глаза. Она легко могла бы называться красавицей. Однако в ней не было хрупкости или нежности, как, например, у Мэйдзюни Лиджии. Взгляд был пронизывающий, а выражение лица — жестким. Словно в столь молодом возрасте успела не просто пройти через несколько битв, но и возглавить их. Дживей подождала минуту, затем еще одну, Тёмная смотрела прямо перед собой с яростным упорством, но больше ничего не менялось. Ситуация начинала выглядеть комично. Ты не поднялась, Джевей попыталась звучать тактично. Тёмная, признавая поражение, молча протянула ей руку, и Джевей подхватила её, помогая встать. Девушка оказалась тяжёлой. Она была жилистой и мускулистой. не в пример той же Джии. На протяжении всего пути из пещеры темная старалась не опираться на Дживи, словно ее гордость зависела напрямую от ее независимости. Показался выход. Яркий дневной свет бил в глаза. Сколько же времени они провели в пещере? Подожди, надо проверить. Дживи опустила темную рядом с выходом, после чего осторожно выглянула, чтобы осмотреться. Снаружи все было тихо. Привязанные лошади мирно щипали траву. Все повозки стояли на своих местах. Жуткая умиротворяющая картина, словно люди просто исчезли. Впрочем, так оно и было. Все они мертвы. Тогда она вернулась к темной и довела ее до раскидистого дерева, уложив в тень. «Продержишься?» «Я осмотрюсь еще в пещере и потом вернусь помочь тебе. Я отплачу тебе за помощь». Ее голос звучал тихо, но торжественно. «За какую? За то, что я помогла тебе подняться?» — хмыкнула Дживей. «За все, что ты оказала и окажешь». Ей было явно не до шуток. «Я лишь подтруниваю над тобой». Тёмная посмотрела ей прямо в глаза, не выдавая никаких эмоций. «Чему ты веселишься?» живей пожал плечами. «Отличный вообще-то вопрос. С чего бы у неё было такое хорошее настроение? Возможно, свобода опьяняла. Но её правда смешила что серьёзно раненая девушка старалась держать хорошую мину при плохой игре, ставя гордость на первое место. Почему бы и нет? Всё остальное у меня отняли». улыбнулась живей однако улыбка быстро испарилась, и она повторила фразу, словно пробуя ее на вкус. «У меня отняли все». С этими словами Дживей вернулась в пещеру. Ее жизнь, ее семью, ее друзей — все это теперь поросло травой. Сил горевать не осталось, а злость она припасет на следующий раз. План медленно зрел в голове, Ей нужно выбраться отсюда. Ей нужны компаньоны, чтобы выжить в незнакомом мире. Ей нужно научиться защищать себя. Три довольно простых последовательных пункта. Во второй раз Джи Вей очень быстро заметила еще одного выжившего. Светлый полусидел, облокотившийся на камень. Знакомое лицо. Джао Шэнь, тот самый светлый, что несколько раз ей помог. Они встретились взглядами. Дживи отвернулась и прошла мимо. Она собиралась помогать только кому-то своего вида. «Помогите!» Темного, звавшего на помощь, Дживи обнаружила быстро. Он лежал под телами солдат, словно прикрылся ими в момент опасности. Убрав мертвых солдат с темного, Дживи с облегчением заметила, что он почти не ранен. «Спасибо!» На овальном лице появилась широкая улыбка. Дживи даже невольно моргнула. Она не привыкла к таким искренним и открытым улыбкам у тёмных. «Вставай!» Она сделала шаг в сторону, чтобы освободить для него пространство. «Я сам не поднимусь!» Тёмный жалобно посмотрел на неё. Дживи склонила голову. «У тебя ранена только рука!» Тёмный милодраматично вздохнул, Потом закатил глаза, затем всхлипнул. Возможно, ему действительно очень больно. Дживи уже собралась ему помочь, когда он вдруг легко поднялся на ноги и осуждающе покачал головой. «А ты жадина до помощи, не так ли?» И вновь широко ухмыльнулся. «Тебе она не нужна. Лучше помоги мне найти кого-то еще». «Хорошо», — темно-энергично кивнул и так же энергично рухнул в обморок. «Великие силы!» — пробормотала Дживей, наклоняясь к нему. Внимательный осмотр не дал ничего. Никаких внешних ран она не обнаружила. К счастью, парень быстро пришёл в себя, но в этот раз Дживей всё-таки помогла ему подняться и сопроводила к выходу. Она чувствовала на себе взгляд светлого, но опять намеренно проигнорировала его. Едва она подвела тёмного к дереву, как он закричал линзынь Оттолкнув Дживею, он радостно потянулся к темной, чтобы обнять ее, но ледяной взгляд воительницы остановил его. Тогда вместо объятий он похлопал ее по плечу. «Вы знакомы?» «Да, нас сюда привезли вместе». сяодо представился он. сяодо устроился рядом с темной, начал осматривать ее рану, и в этот раз Лин Дзинь позволила ему приблизиться. «Такой чудесный день!» — болтал Сяо До, «И такой великолепный аромат в воздухе! Чем это интересно пахнет?» «Трупами», — ответила джевей «Свободой!» — цокнул языком в ее сторону сяодо До. «Маленькое, но очень сильное темное — это аромат свободы!» джевей не сразу поняла, что «маленькое, но очень сильное темное — это обращение к ней». «Меня зовут Дживей». «Свобода пахнет Дживей!» сяодо счастливо улыбнулся. «Я запомню это». «Если ты себя чувствуешь хорошо, то помоги, Линдзин, а потом собери припасы, найди все полезное, что может пригодиться». «У меня одна рука, это займет слишком много времени», печально произнес сяодо словно мечтал собирать припасы, но, к его величайшему сожалению, не мог. сяодо холодно одернула линззин ладно ладно сяодо послушно поднялся но тут же упал в обморок джевей презрительно осмотрела его но бледное лицо и закатившиеся глаза подтверждали что он не притворялся это уже второй раз у него повреждена ции ответила линзин это пройдет еще кто то выжил Дживей хотела покачать головой, но вспомнила о Светлом. «Проверь еще раз», — распорядилась Линдзинь. «Мы дождемся». «Хм, «Допустим», — подумала Дживей. Линдзинь явно привыкла приказывать другим. И пока что, только пока что, Дживей ей это позволит. «Скоро вернусь». Дживей в очередной раз вернулась в пещеру и в очередной раз прошла мимо Светлого, В последний раз она обойдет всех, чтобы быть уверенной, что никто не остался без ее помощи. И оказалось, что не зря. Она заметила темного, которого пропустила раньше. Он сидел неподвижно. Красные глаза внимательно следили за Дживей. «Сильно ранен?» — наклонился она к нему. «Можешь идти?» Темный никак не отреагировал, продолжая смотреть на нее, не моргая. Дживей осторожно осмотрела его. На нем были множественные ожоги, превратившиеся в гнойные пузыри. Если он не мог идти, то как ей вытащить его отсюда? Просить о помощи некого. Снаружи двое раненых. Можно соорудить нечто вроде носилок, чтобы вытащить его из пещеры. Однако что же ей использовать? Повозки? Нет, повозка не проедет здесь. «Я понесу тебя», — решительно сказала Дживей. За последние недели в лагере она совсем исхудала, но и парень выглядел истощённым. «Если будет больно, говори, мычи, дай знак». Дживей с осторожностью взвалила тёмного себя на спину. Он оказался довольно тяжёлым. Пришлось привыкнуть к его весу, прежде чем сделать следующий шаг. Молодой мужчина не издал ни одного звука, но она чувствовала его дыхание на своей шее. Дживей направилась к выходу из пещеры. Шаг за шагом, согнувшись под его весом. Положив третьего, едва живого, тёмного на землю, Дживей отметила, что в сравнении с первыми двумя он выглядел хуже всего. Взгляд его, всё такой же невыразительный, был прикован к ней, а лицо побледнело. «Только не умирай, хорошо?» Дживей обратилась к нему, проводя рукой по его волосам, словно такой простой жест мог ему помочь выжить. «Надо срочно отсюда уезжать!» — беспокойно произнес сяодо До. Дживей кивнула. Оставалось только решить один вопрос. Светлый в пещере точно знал, сколько темных выбралось из пещеры, и если он не умрет в скором времени... то и остальные светлые тоже узнают — убить или оставить в живых. Остался еще один. Дживей вернулась в пещеру. «Живой?» — неохотно спросила она, надеясь, что он уже решил ее проблемы самостоятельно. Светлый едва заметно кивнул. джевей наградила его тяжелым взглядом, взвешивая все за и против его спасения. «Идти можешь?» Светлый качнул головой. «Я не понесу тебя». джевей наклонила голову, взвешивая решение забрать его с собой. «Ты несла его?» По губам Светлого пробежала улыбка. «Либо он не понимал серьезность ситуации». Либо не слишком волновался за свою судьбу, однако и Дживей это поняла. Он хотел, чтобы она забрала его, иначе бы притворился мертвым и ждал подмоги. Ему что-то нужно от нее. Тогда это очень удачно, потому что ей нужно кое-что от него. «Я буду полезнее, чем он», произнес Светлый, намекая на темного, что она несла. «Иначе и быть не может». Дживей взвалила еще одного мужчину себе на спину. Он оказался намного тяжелее темного. Широкая спина, объемные мускулы. Он весил, наверное, почти в два раза больше нее. Под его весом Дживей согнулась почти вдвое, и каждый шаг занимал у нее вдвое больше времени, так как нужно было убедиться, что ноги встают на землю уверенно и не подкосятся при неудачном движении. Камушки мучительно впивались в ступни, и Дживей едва балансировала на ногах. Вес Светлого постоянно перевешивал в разные стороны. «Светлый?» — живей намеренно избегала его имени в голове. Тяжело дышал ей в ухо. Иногда напрягался всем телом, если она неосторожно ступала, и они склонялись еще ниже к земле. Скинула она Светлого на землю довольно бесцеремонно, и он застонал. «Можешь сдохнуть, если хочешь». — сообщила она ему. Вдруг Дживей кольнула одна мысль. Она нахмурилась, после чего сорвалась с места и поспешила в пещеру. Там она начала хаотично просматривать всех светлых, осознавая одну вещь. Джжао Юхэ не было среди трупов. Дживей застыла на месте. — Тогда где он? — Как скоро он нападет на нее? Она поспешила наружу. — Где Джжао Юхэ? Дживей наклонилась к светлому, схватив его за грудки. Он был бледен и что-то невнятно прохрипел в ответ, после чего глаза закатились. Дживей приложила руку к пульсу. Тот бился, но слабо. Еще жив. «Проклятье!» «Ты о том беленьком, которому перерезала глотку?» — хмыкнул Сяо До. «Он сбежал сразу, как запахло жареным. Когда ты подняла руки и начал распространяться туман». Похоже, он владеет силой мгновенного перемещения». «Ты неправильно нанесла рана», — вступилась Линдзинь. «Теперь у него только досадная царапина, которую он легко залечит». Дживей уязвленно поджала губы. Что-то она не видела, чтобы они спасли ее. Пока что все было наоборот. «Я могу научить тебя». «Не сейчас. Теперь нам действительно пора уходить. Надо было торопиться». Риски внезапно увеличились вдвое. Теперь нужно было бояться не только чудовищного дракона, но и еще и Джао юхе Ты его убьешь? — Линдзинь кивнула на Светлого. — Нет, мы возьмем его с собой. — Зачем? — резко бросила она. — Надо убить его. — Мы не будем этого делать. Тон Дживей прозвучал обманчиво мягко. Оставляя его в живых, ты отсрочиваешь нашу смерть. Все равно, что сесть в чан с холодной водой, а затем разжечь под ним огонь. Он мой пленник, и я решаю, жить ему или нет. Я приняла решение. Линдзинь свирепо уставилась на Дживей. Однако, что она могла бы сделать? Спасение Дживей — ее правило. Линдзинь переглянулась в Сяо До. Между ними состоялся некий молчаливый диалог. и они решили отступить. Дживи стала поспешно собирать повозку в путь. Она взяла двух запасных лошадей, помимо двух пристегнутых к повозке. Затем она порылась в солдатских запасах, нашла воду, вино и еду, закинула все это в повозку, взяла для всех сменную одежду и обувь, нашла даже мыльные принадлежности. Также закинула мечи и кинжалы. В запасах светлых она нашла много чая, благовоний и баночек. Открыв одну из них, Дживей ощутила острый лекарственный аромат. «Превосходно!» «В эту повозку!» — скомандовала Дживей. Лин Дзинь и сяодо забрались в повозку. Оставались только темной и светлый «Помоги!» — Дживей обратилась к безымянному темному — Она не была уверена, что он слышит и понимает ее, но внезапно он начал подниматься на ноги. Дживей помогла ему, придерживая. Они подошли к повозке с решеткой. Чтобы успокоить его, Дживей попыталась объяснить. «Других повозок нет. Только в этой я смогу тебя вести Мы должны как можно скорее уехать отсюда». Светлого, который все еще был без сознания, пришлось затаскивать наверх. что у нее получилось при скромной помощи сяодо который мгновенно опять потерял сознание разберитесь с лекарствами и займитесь лечением произнесла д живвей и посмотрела на линзинь лечением всех кто находится здесь закончив с приготовлениями д живвей спрыгнула с повозки закрыла решетку после чего поняла что еще ее беспокоит она с удивлением осмотрела руку. На то не было никаких следов работы напильником. Ладонь была полностью здорова. «Ладно, она подумает об этом позже», — решительно сказала себе Джевей. Она обошла повозку, залезла наверх и устроилась на козлах, зажав в руках возжи. Лошадьми она править не умела, и ей оставалось только положиться на интуицию. От поляны шло две дороги. Одной прибыла Джевей, поэтому она выбрала вторую. Несколько первых минут она еще боялась дышать, а потом на нее нахлынуло дурманящее счастье. Побег удался. Дживей правила лошадьми, которые были на удивление послушными, пока не начало темнеть. Тогда она свернула и остановилась в стороне от дороги. В повозке все спали, кроме безымянного темного. Однако насыщенный травяной аромат подсказывал, что они успели заняться самолечением, кроме молчаливого темного. Он сидел, забившись в угол, и смотрел на нее из-под лобья. Дживей невольно отметила его красивое лицо, кожу, напоминающую фарфор, тонкий нос и пухлые губы. Он отличался от Джао Шеня с его мужественным лицом и высокими скулами. если каждая черта жея казалась отточенной с выдающимся подбородком то умолчуна черты лица были мягкими джевей приблизилась к нему и он дернулся агрессивно смотря на нее не бойся я хочу тебе помочь она протянула руку вперед словно пыталась приручить побитую собаку позволишь тебя вылечить какое то время они оба не шевелились В его взгляде все так же зияла пустота. живей почти решила, что бесполезно, он не понимает ее, когда вдруг он моргнул. Внимательно посмотрел на мазь и придвинулся. — Я смажу твой ожог, и он заживет быстрее, — произнесла живей выполняя действия под его испытующим взглядом. Постепенно он расслаблялся. — У тебя есть имя? Он перевел взгляд на ее рот и внимательно следил за движением губ. Вероятно, он тоже не был привычен к разговорам. Но Дживей в трудовом лагере уже узнала, что это временно. Нужно лишь, чтобы он расслабился в ее присутствии. «Не бойся меня», — мягко сказала Дживей. «Я не причиню тебе вреда». Закончив с молчуном, теперь Дживей решила его называть так, пока не добьется от него имени. Она разбудила остальных, чтобы оценить общий ущерб крайне необычной компании, которую ей удалось собрать. Линдзинь невозмутимо позволила лечить себя, не поморщившись даже тогда, когда Дживей неловким движением зацепила рану. Сяо До же, напротив, все время жаловался, что ему щиплет, горит, больно, неудобно. «Подуй мне!» — Сяо До жалобно посмотрел на нее. «Если у тебя столько энергии, то можешь править лошадьми вместо меня». «Ты тоже злюка», — горестно сказал Сяо До. у тебя достойная соперница на звание главной злюки». Теперь Дживей повернулась к Светлому, который все это время терпеливо ждал своей очереди. «У меня нет сил», — сипло произнес он. «Еще бы», — фыркнула Дживей. «У тебя серьезная рана». «Нет». — Я лишился силы. «Сила — Сила! Дживи бросила взгляд на свою руку. Метка исчезла. Вот почему она так хорошо себя чувствовала. Все это время вихрь внутренней энергии был с ней, словно она вновь стала цельной. «Метка — Метка! Сяо Ду осмотрел свою руку, после чего придвинулся к Линдзинь. — Линдзинь, у тебя тоже нет! Темная молча высвободила руку. — Сила на месте! «У Дживей», — произнес Сяо До задумчиво, — «а у Беленького она пропала». «Интересно». «Беленького?» — перебила его Дживей. Он уже не первый раз так называл Светлого. Лицо Сяо До скривилось в игривой усмешке, и он бросил косой взгляд на Шеня. «Светлыми они зовут себя сами. Мы зовем их Белыми». «Кто вы?» Джао Шэнь дружелюбно улыбнулся ему в ответ, слегка наклоняя голову. Линдзинь и Сяо До быстро перекинулись взглядами. Ее взгляд был убийственным, в то время как он приподнял брови, словно бы говоря, «Можем просто убить его». Джи Вей же молча наблюдала за ее новыми спутниками. Ей следовало разобраться в этом мире и его правилах как можно скорее. По крайней мере, самое главное она уже усвоила. на чьей стороне сила, тот и правит лодкой. «Может быть, дракон не такой уж и злодейский?» — ухмыльнулся Сяо до и повернулся к Джао Шеню. «Давай, наколдуй что-нибудь!» «Ты предлагаешь мне развлекать кучку темных оборванцев силой своей Ци, которую я совершенствовал еще до того, как научился читать?» Шень приподнял брови, и хотя его голос звучал властно, Живей отметила, что слова Сяодо не задели его на самом деле. "Нет", возразил Сяодо и шаловливо улыбнулся. "Я не предлагаю, я угрожаю". Он поднял кулак, вокруг которого разгоралось пламя. "Потому что силы похожи на моей стороне". Сяодо вдруг скривился. "О, нет, нет, нет, я сейчас упаду". Не успев договорить, Он упал в обморок, повалился в сторону Линдзинь, но она ловко отодвинулась, из-за чего Сяо До просто грохнулся на деревянный пол. Проследив за ним взглядом, Светлый вновь повернулся к Дживей. — У меня действительно ее нет. — Я не знаю, что с твоей силой, но я не дам тебе умереть, — ответила она, подбирая баночку с мазью, — если ты ответишь на мои вопросы. — Во взгляде Шеня промелькнула насмешливая нотка, что очень не понравилась Дживей. — Если отвечу на твои вопросы, — медленно произнес он, едва двигая языком, — то стану не нужен тебе живым. Шень слегка наклонил голову. Его белые волосы спутаны, испачканы багровой кровью, однако внешняя красота не пострадала нисколько. он прав зачем он нам если ответит на все вопросы сяудо приподнялся с дна повозки линзинь ткнула его в бок даже они понимают уголок губы шейя приподнялся и я не доживу до утра если не дашь мне воды порывшись в одной из сумок Дживей протянула ему флягу с водой расскажи о пещере и драконе все что знаешь Все, что знаю. Черная пещера принадлежала темному посланнику, легендарному бессмертному Дзинь-Луну. Согласно легенде, десять тысяч лет назад гуанмин запер там ужасное чудовище, в которое перед смертью заключил накопленную им Ци. Когда дракон освободится, то прольются реки крови, и империя Джао падет. Открыть проход в пещеру оказалось не под силу даже могущественным светлым. Так было, пока не появилось пророчество, что тьму может впустить только тьма. С тех пор тысячи лет подряд темными пытаются вскрыть пещеру. До вчерашнего дня это никому не удавалось. «Но зачем скрывать пещеру?» — нахмурилась Дживей. чтобы уничтожить таинственное чудище до того, как оно станет самым могущественным носителем Ци в Империи Джао. Тысячелетия назад каждый поход сопровождался огромной армией, но вера в существование дракона уже давно поубавилась, и постоянные походы к ней стали раздражающей обязанностью. Но дракон существует, и он сбежал. Что нас ждет? Кто знает. ответил джаушень согласно пророчеству реки крови хаос пророчество врут уверенно сказала д джевей надеюсь не все живей покачала головой она уже была частью пророчества и отлично знала что иногда проигнорировать пророчество единственный способ остановить его как скоро светлые узнают о том что случилось в пещере «Уже. Юхэ давно вернулся в запретный город». Дживей кинула взгляд на компанию раненых на ее попечении. лин Линдзинь крепилась, Сяо До был бледен, а темный сидел в углу клетки, обхватив колени, но слушал их очень внимательно. «Не ранена здесь только великая спасительница Дживей!» усмехнулся Сяо До, подначивая живей Кое-что живей уже начала понимать об этом дуэте. Пока сяодо играл роль безобидного дурачка, у которого что на уме, то и на языке, Линдзинь внимательно слушала и принимала дальнейшие решения. — Ты прошла через барьер, — медленно сказала Линдзинь. — Ты избранная темная. В голосе Линдзинь звучало почтение, и сяодо то ли искренне, то ли насмешливо Попытался склониться в почтении, но опять едва не упал в обморок. «Избранная», — подумала Дживей. «Может быть, ее миссия намного шире, чем спасти семью?» «Избранная», — издал смешок Джао Шэнь, повторяя ее мысль. «Ты действительно избрана. Ты самая разыскиваемая темная во всей Джао. На тебя будет открыта охота». если уже не открыто. Все светлые будут тебя искать? А это значит, что тебя будут искать вообще все. Каждый человек в Джао — твой враг. И эта связь с драконом не может пройти бесследно. Если ты прошла через барьер, а осталась жива и лишилась метки, значит, ты ему еще нужна. «Каждый человек в Джао — мой враг?» живей приподняла брови оглядывая четверку перед ней кроме нас четверых тут же услужливо сказала Шэнь. он опять расплылся в очаровательной улыбке джевей же отметила что светлый не боялся ее и у этого бесстрашие должна быть причина Сяо сяодо спокойно заерзал на месте не стоит ли нам тогда убраться отсюда подальше где нам укрыться — огляделась Дживей. — Необходимо безопасное место, в котором вы поправитесь, а я научусь управлять внутренней силой. — Я знаю такое место, — произнес Шень. — Нам нужно в горы тысяча снежных пиков. — В крупнейшей пристанище темной энергии? — Звучит безопасно, — фыркнул Сяо До. Он хочет нас погубить, — блеснула взглядом линзынь Я говорю серьезно. Джао Шэнь перебил их. «У тысячи снежных пиков есть большое преимущество. Это слепая зона для поиска энергии. Наша аура как бы исчезнет. Никто не решится туда зайти из-за легенд, что витают об этом месте». «А мы решимся почему?» — приподняла бровь Дживей. «Потому что у нас нет выбора», — пожал плечами Шэнь. «Прекрасно», — Дживей приняла решение. «Как туда добраться?» «Я покажу». тогда отправляемся в путь живей слезла с повозки и шень последовал за ней было видно что ему больно и тяжело но она удержалась от помощи ему за ними следом спустился молчун она удивленно посмотрела на него после чего махнул рукой оставайся в повозке молчун не сдвинулся с места только смотрел на нее словно щенок внезапно обретший хозяина наверное его привезли из лагеря гуй — сказал Сяо -до. Что это значит? — Самый жестокий лагерь в Джао. Там почти не кормят и измываются. И этот парниша выглядит очень истощенным. — Ладно, молчон, — кивнула она. — Можешь пойти со мной. Если тебе станет плохо, ты вернешься в повозку. Это ясно? Темный не кивнул, никак не отреагировал на их диалог. «Нам с тобой простор, да, Линдзинь?» Смешливо фыркнул Сяо До, располагаясь в повозке поудобнее. Дживей села на козлых посередине. Светлый устроился поудобнее справа от нее, занимая значительное место на скамейке. Темный сел по левую руку, так, чтобы не касаться ее. «Похоже, ты нашла себе верного пса», — Джао Шень глянул на молчуна. Дживей правила всю ночь. Усталость в руках накапливалась. Светлый прислушивался к своим ощущениям и говорил, куда свернуть, если встречалась развилка. Наконец, к рассвету, они нашли место, где заночевать, и Дживей провалилась в сон сразу, как только упала на пол повозки. Он наблюдал за повозкой, не выпуская ее из виду. Перемещаясь в тенях, он был надежно скрыт от человеческих глаз, что не мешало ему пристально наблюдать за освободившим его человеком. Он заблокировал силы Светлого, но остальные тоже вызывали у него сомнения. Враги, свои... Он уже не понимал, кто есть кто, но знал, что никто не уйдет от него живым. Все можно было закончить сейчас, освободиться немедленно, но он пока ждал. «Еще не время. Он был в заточении слишком долго, и теперь ему сначала нужно прийти в себя, прежде чем забрать ее силу. Свобода. Свобода. Такое лакомое и забытое слово». Воздушные потоки омывали его кожу, и он чувствовал себя восхитительно. «Просыпайся! Быстрее!» — лин Линдзинь трясла живей за плечо. Дживей резко поднялась с места. Дракон был уже здесь.